Глава 18 Моему взору открылся сад. Грамотно спроектированный сад, пригодный для занятий в любое время года, при любой погоде. Начну с того, что вокруг было много зелени. Карликовые деревца, вьющиеся растения, цветы. Все это росло в деревянных ящиках, катках, кадушечках разных форм и керамических горшках. Под ногами обнаружилась плитка. Во все стороны разбегались ряды разноцветных циновок-валиков для медитаций. Циновки были разложены таким образом, чтобы между ними сохранялось расстояние от двух метров. Над крышей смонтировали прозрачный навес, то ли пластиковый, то ли из каленого стекла. Навес был сегментирован, держался на прочных металлических трубах и выступал над краем крыши а это потенциальная защита от косых дождевых струй. Парапет оказался довольно высокий, с на уровне пола отверстиями стоков. Гимназисты начали разуваться. Я последовал общему примеру, из-под тяжка разглядывая своих одноклассников. Было их около тридцати. Юноша и девушек поровну, плюс-минус. Точными подсчетами я не занимался. Почти никого с избыточным весом. Телосложение либо нормальное, либо худощавое. Встречались и крепкие типы, преимущественно мальчишки, которых по всем признакам готовили к грядущим испытаниям с детства. Девушки выглядели несколько старомодно, я аж умилился. Почти все носили летние туфли-лодочки. Что касается причесок, то доминировали распущенные волосы, длинные и пышные. Некоторые одноклассницы носили каре, другие предпочитали заплетать косу. Преобладал южный тип внешности, но было и много славянок. Две или три девчонки, судя по разрезу глаз, были выходцами из Центральной Азии. Порадовали афропрически. Я живо представил, что нахожусь где-нибудь на Кубе. Поразило отсутствие украшений, от слова «совсем». Девушки не могут обходиться без всяких там брошей, кулончиков, сережек, но здесь, в гимназии дома Эфа, все было подчинено боевой функциональности. Никаких предметов, мешающих осваивать боевые искусства. Парни стриглись по-разному. Лидировали в хит-параде боксы и полубоксы, но встречалась экзотика. Например, стрижки маллет с аккуратными висками и отросшими на затылок прядями. Или знаменитый бун, именуемый стилем самурая. У меня он всегда ассоциировался с рок-звездами, не дожившими до тридцати. А вот и прическа Брюса Ли. Не помню, как она называется. В городе я часто вижу нечто подобное. Рядом с откидной крышкой люка я увидел несколько лавочек. Были и круговые скамейки, окольцевавшие наросты вытяжных шахт. Рядом с лавочками стояли открытые системы хранения наподобие наших калаксов, в которые ребята складывали рюкзаки. Обувь размещалась в нижних ячейках. Мы начали рассаживаться по коврикам. Барский и его приятели оккупировали места в центре крыши. Первые ряды достались девчонкам. Мы с Раклием, не сговариваясь, сели поближе к парапету, где дул приятный ветерок. Учительница, строгая женщина, лет сорока, прогуливалась по крыше, наблюдая за нашими приготовлениями. Я сразу отметил мягкую тигриную поступь. Женщина ходила босиком, наслаждаясь чуть шероховатой фактурой плит. Темно-синий ифу придавал облику наставницы некую умиротворенность. Обманчивую умиротворенность, ведь перед собой я видел опытного бойца. «Урок нерезиновый!» — прозвучал требовательный голос учительницы. «Поспешите!» «Марфа Денисовна!» — шепнул мне на ухо Ираклий. «Так ее зовут!» «Киваю. Полезно иметь такого помощника, как Ираклий. Она в клане?» — уточнил я. «Все учителя клановые!» — пояснил мой товарищ. «В школу не берут людей со стороны!» Я опустился на голубую циновку. «Льняной валик — классика жанра». Судя по ощущениям, наполнен гречишной лузгой. На такой штуковине даже йогой можно заниматься. Усаживаюсь поудобнее. Многие думают, что поза лотоса – это канон, без которого не обойтись. На самом деле ключевые условия для релакса – прямой позвоночник, свободное дыхание и мышечная расслабуха. Поэтому я скрещиваю ноги по-турецки – Расслабляю спину и начинаю спокойно дышать, отключившись от фонового шума. «Не напрягайся!» Марфа Денисовна тронула плечо девушки справа от меня. «Расслабь мышцы!» Когда все успокоились, наставница заговорила. Речь Марфы Денисовны текла медленно и плавно, словно ручей в лесу. «Мы с вами уже несколько недель осваиваем пятиминутные медитации». Вижу успехи отдельных учеников, но большинство забивает на домашнюю практику. Дорогие мои, это роковая ошибка. Вы рискуете остаться на нулевом уровне и вылететь из школы в конце года. Пауза. Ключевые ошибки. Вновь заговорила наставница, остановившись в центре площадки. Неправильная осанка и затрудненное дыхание. Распрямите спину. Темп дыхания должен быть привычным. Не пытайтесь его менять. Располагайтесь с комфортом в удобной для себя позе. Не пытайтесь изображать лотос любой ценой. Поочередно расслабляйте мышцы. Отпускайте ненужные мысли. «А какие считаются ненужными?» — спросил кто-то. «Все», — отрезала Марфа Денисовна. «Фантазии, воспоминания...» Внутренние диалоги и монологи, пробужденные в курсе. Я сейчас объясняю основы потенциалом. Прислушиваюсь к наставнице. Пока ничего интересного, только отвлекает от процесса. «Мозг человека привык думать, это нормально», — заверила Марфа Денисовна. «На ближайших занятиях мы должны освоить искусство опустошения разума». «Как мы узнаем, что получилось?» — спросила девушка с афропрической. — Я импат сообщила женщина в Ифу. Могу настроиться на каждого из вас. Эмоциональный фон человека, освоившего медитацию, его несложно опознать. Так что завязываем с болтовнёй и приступаем к делу. Пятиминутная практика, две минуты чистой медитации. Я засеку время. Погнали. Воцарилась тишина. — Я уже настроился на правильный лад, выровнял дыхание и почти успел расслабиться. Сидел я таким образом, чтобы видеть проплывающие в просвете между навесом и парапетом облака. Тёплый ветерок шевелил волосы. Для удобства я расстегнул пиджак и верхнюю пуговицу рубашки. Время остановилось. Одноклассники слились в аморфную биомассу, существование которой не играло особой роли. Ветер перебирал листочки карликовых деревьев, гудел в водостоках, растворял в себе утреннюю суету. В какой-то момент отступила даже усталость после погрузочно-разгрузочных работ. Проскользнув мимо, учительница коснулась моего плеча ладонью. Краем глаза я отметил, что Марфа Денисовна тронула еще с десяток учеников. «Достаточно», — прозвучал ровный голос наставницы. Треть класса показала приемлемый результат. Сейчас эти люди встанут и отправятся вслед за мной. Остальные могут завершить медитацию. Когда я вернусь, дам еще немного теории. Интересное кино. Все, до кого дотронулась Марфа Денисовна, начали вставать со своих мест. Я последовал их примеру. Площадь крыши у гимназии была огромной. Рекреационная зона под навесом не заняла даже половину крыла. Мы вышли за пределы всей этой зеленухи в катках и оказались на ярко освещенной площадке. Солнце уже начало припекать, забираясь все выше в зенит. Здесь не было ничего, даже плитки. Под ногами черный рубероид, босиком приятно ходить, Ощущается теплая, немного шероховатая поверхность. Нас было девять человек. Всех этих людей я видел впервые, за исключением Барского. Тот покосился на меня с легким пренебрежением. Демонстрация, ясен пень. «Значит так», — сказала наставница, — «вы все неплохо, либо безупречно справляетесь с задачей. При этом кое-кто уже пробудился. То, что я сейчас скажу, вам не интересно «Я хочу видеть только потенциалов». Барский, пожав плечами, зашагал обратно. Вслед за ним направились симпатичная черноволосая девушка скаре парень с прической в стиле Брюса Ли, и валькирия с хвостом длинных черных волос. Это бросило на меня многозначительный взгляд хищницы, но ничего не сказала. Осталось шестеро нулей. «Включая меня». «У вас есть неплохие шансы», — сообщила Марфа Денисовна, «при условии, что вы начнете заниматься в более усиленном темпе. Прежде всего, не пропускать морфистику. Каждый сеанс важен, все это работает в комплексе. Кроме того, я научу вас визуализировать энергетические каналы. Для этого отсядем в дальний угол площадки. Начиная со следующей недели, я разделю всех учащихся на подгруппы, Следите за расписанием. Мы переместились в закуток с разложенными по кругу циновками. Еще один квадрат находился в центре условной окружности. Там устроилась Марфа Денисовна. Мест хватало. Ученики уверенно расселись на циновках через одного и приготовились слушать лекцию. Три парня, две девушки. Одна симпатичная, с причудливо уложенными каштановыми волосами. Вторая невзрачная, но с цепким взглядом и хорошо натренированным телом. Парней я рассмотреть не успел. Учительница заговорила. «Во всех книгах написано, что каналы надо представлять строго определенным образом. Кто знает, каким?» Один из парней поднял руку. «Слушаю, Вова». «Серьезный тип. Короткая стрижка, острые черты лица, непроницаемость и сосредоточенность». Татуировки не видно, но мало ли где она прячется. Невидимые трубки, оплетающие сосуды. Верно. Учительница наградила Вову снисходительным кивком. Так вот, забудьте про это. Никто не видел эти каналы. На то они и энергетические. Даже вскрытие одаренного ничего не покажет. Каналы эфемерны. Они являются частью нашей ауры. Точнее, они подпитывают ауру. «Интенсивность циркуляции в них будет напрямую влиять на вашу силу». «И что же нам представлять?» — растерялась некрасивая девчонка. «Что хотите», — улыбнулась Марфа Денисовна. «Я раньше думала, что каналы, ну, как струи дождевой воды. Их очень легко нафантазировать, если вы хоть раз в жизни наблюдали за дождем, заливающие стекло ручейки. А электрические провода годятся?» — спросил второй парень. Этот был смуглым, почти чернокожим. Его копна кучерявых волос была перехвачена на затылке чем-то наподобие кожаного ремешка. «Загодятся», — кивнула женщина. «Главное, чтобы образ закрепился в голове. Идеал, если вы часто видите то, что собираетесь вообразить». Мои одноклассники внимательно слушали. «Задача на сегодня», — продолжила учительница, — Выбрать подходящий образ для визуализации. Запомнить картинку в мельчайших деталях. И, если успеете, представить, как некая субстанция струится по энергетическим линиям. С первого раза вы не можете это почувствовать. Сдвиг может наступить через несколько недель. Или месяцев, — буркнул Вова. Или никогда, — отрезала Марфа Денисовна. Начали. Оставшиеся 30 минут урока мы честно пытались создать в голове эту гипотетическую хрень. Я нафантазировал точную копию своей кровеносной системы, только серого цвета, с остальным отливом. Сосредоточившись, начал воображать, как энергия вливается в капилляры, вены, артерии. Все это было лишь игрой моего ума. Учительница курсировала между нашей группой и остальными ребятами – но в процесс не вмешивалась. Затем я услышал громкий хлопок. «Всем вернуться на свои места!» Когда класс объединился, Марфа Денисовна подвела итог занятия. «Сегодня я наблюдала успехи у некоторых ребят. Вы обратили внимание, что группа, сумевшая освоить медитативные азы, работала отдельно. В будущем я переделаю расписание таким образом, чтобы подстроиться под уровень развития каждого». «У нас в школе пять классов первогогодок Это без малого сто пятьдесят человек. На всю эту толпу работают три учителя. Мы разделим вас таким образом, чтобы в одной аудитории не скапливалось много школьников. Всего будет три группы. Те, кто стал пробужденным и хочет повысить свой уровень. Те, кто находится в начале своего пути. И те, кто достиг определенного прогресса, но еще далек от первого ранга». «А что будем делать мы?» — поинтересовался Барский. «Ты, Лев, относишься к первой группе. Будешь осваивать техники быстрого восстановления». «Меня интересует непрерывная циркуляция», — заявил Барский. Учительница мягко улыбнулась. «Всем известно, что этот навык присущ одаренным второго-третьего уровня». За всю историю школы лишь один ученик получил ранг продвинутого и освоил непрерывную циркуляцию. Это действующий глава нашего клана. Еще вопросы? Барский заткнулся. Если вы не справились с визуализацией, не переживайте. Марфа Денисовна бросила взгляд в мою сторону. Никто не осваивает эту технику на первом занятии. Продолжайте упорно идти к своей цели. Прозвенел звонок. Гимназисты начали подниматься. «Домашнее задание», — повысила голос наставница, — «выйти на обязательную пятиминутную медитацию в любое удобное для вас время. Я хочу, чтобы до конца сентября у меня не было отстающих». Я спокойно обулся, пропустил основную толпу к винтовой лестнице и уже собирался уходить, но меня окликнули. Марфа Денисовна непостижимым образом оказалась рядом, хотя и не обладала навыками телепортации. «Иванов, задержись!» Когда мы остались на крыше одни, начался допрос. «Ты вообще ничего не смыслишь в медитативных практиках», с ходу заявила учительница. «Я никогда не видела более бездарного претендента. А тут прорыв. Да еще, как я слышала, дал отпор барскому его прихлебателям. Что произошло?» Пожимаю плечами. «Вот сейчас надо вести себя предельно осторожно. Передо мной импат, который молниеносно почует ложь. Спокойствие, ровный эмоциональный фон. Меня начали избивать, — сказал я. И, наверное, голову повредили. Я вдруг понял, как надо действовать. И дал сдачи. «Барскому?» — опешила наставница. «С ним я сразиться не успел. Появился Вадим Петрович. надзиратель Кивнула Марфа Денисовна. «Конечно. И что произошло дальше?» Я пересказал ход стычки с ушлепками Барского. Дал информацию про амнезию. Сообщил, что теперь, как мне кажется, я умею интуитивно драться. Последняя фраза заставила брови учительницы поползти вверх. А к врачу обращался. «Я же из ПСП. Какие у меня шансы найти нормального врача?» Марфа Денисовна сочувствующе покачала головой. «Значит, в тебе появилось некое знание. Ты дерешься, побеждаешь сильных противников и умеешь медитировать. Что еще?» «Вроде ничего». Я подпустил в голос неуверенности. «Ну, я пытаюсь освоиться. Тело что-то умеет, но я не помню прошлую жизнь, ничего не знаю о фазисе. И даже то, что в школе изучал, в голове не задержалось». «Туго тебе придется», — признала женщина. Надеюсь, это пройдет. Я помогу с медитациями, отвечу на любые вопросы. Но это все, что от меня зависит, Иванов. Спасибо, Марфа Денисовна. Не за что. И это... Соблюдай осторожность. В гимназии учатся отпрыски очень влиятельных родов. Я бы на твоем месте нашла способ, как помириться с Барским. Ирак лишь дал меня внизу у основания винтовой лестницы. Что она хотела? Про драку с Барским спрашивала. «Так это из-за тебя он со своими дружками взыскание получил?» Воскликнул раклей «Я слышал краем уха». Следующим пунктом в расписании шла история предтеч. Мы направились в противоположное крыло. По коридорам ходили гимназисты и учителя. Один раз мне показалось, что я вижу Вадима Петровича. «Надзиратель!» «Вот же словечко!» «Как будто мы зэки, а не обычные дети». «Расскажи мне про взыскание», — попросил я. «А ты не знаешь?» «Укоризненно смотрю на приятеля». «Блин, извини, забыл». Иракли достал из бокового кармашка флягу, скрутил колпачок, сделал пару глотков. «Будешь? А что это?» «Моя бабуля сделала морс». Я попробовал из вежливости. Морс был холодным и вкусным». Доминировала клюква, но ощущались нотки, даже не знаю чего, цитрусовые. «Прикольно. Я вернул флягу». Ираклий завинтил колпачок и убрал флягу на прежнее место. «Взыскания», — сказал мой приятель, — «они разные бывают. Зависят от степени провинности. Могут лишить обеда, перестанут выдавать свежие ифу, оружие или учебники. Тогда за это будешь платить». «А еще могут стипендию урезать». «Что, прости? Мы получаем стипендию?» «Ну да, маленькую, но для моей семьи это деньги. Семьдесят рублей на дороге не валяются». «Вот оно что. Теперь понятно, откуда у моего предшественника появились купюры и монетки. Получается интересная картина. Вроде бы в Российской империи человек человеку волк, а социальными льготами и не пахнет». Но сироты могут жить и питаться в ПСП, посещать гимназическую столовую, даже стипендия есть. Странно, что Юля не сказала об этом, когда перечисляла хорошие новости. Наверное, тупо платить нулевкам. Клан инвестирует в учеников, которых старшеклассники могут зарубить в любой момент. Видимо, Эфа – богатый дом, могут себе позволить. Спрашивать Ираклия, не из-за стипендии ли он рискует своей жизнью в гимназии, не хотелось. «Это мой единственный школьный друг, обидится еще». «В общем, взыска не хватает», — резюмировал Ираклий. «Лучше на них не нарываться». Незаметно мы подошли к аудитории 4.36, где по расписанию значился следующий урок. «Я уж было поверил, что этот дурацкий день может закончиться хорошо», Но тут передо мной выросла старая знакомая — рыжеволосая бестия с туго заплетенной косой. Насколько я помню, Ольга Котова с боевым веером во внутреннем кармане пиджака. «Я вызываю тебя на дуэль», — заявила рыжая.